Через четверть часа Гойтемир бежал в горы. Русские взяли его стан и принесли козловскому личный значок Ауховского наиба. На поле боя подобрали 20 брошенных чеченцами тел потери, два офицера ранены, и два контужены. Нижних чинов ранено 17, контужено четверо, лошадей убито 7 ранено 8 Козловский выставил возле своей палатки значок Гойтемира и часто им любовался. Красиво как развивается, парча. Озлобленный Гойтемир просил соседних наивов прислать помощь, но Талгик, Атабай и Саид -Ду -Ду отказались. Сам Шамиль им приказал помочь и обещал прийти на помощь с войсками из Дагестана, но так и не пришел. За такими развлечениями русские понастроили в Хасаф-Юрте, огороженном валами, землянок-шалашей из кукурузной соломы. Стал Хасаф-Юрт штаб-квартирой кавардинского егерского полка. После, конечно, городишка отстроился – Но служилось и жилось в нем скучно и трудно, и кладбище солдатское росло и расширялось быстрее города. Да это и неудивительно, ибо, как отмечал Торнау, кавказские войска обыкновенно страдали и гибли несравненно более от болезней, чем от неприятельского оружия. В ХасафЮрте оставили три батальона кабардинцев. Еще один батальон в Герзеляуле и один в Куринском, где уже стоял 12-й кавказской линейный. Но Козловскому это оказалось мало, и он писал в грозную фрейтагу. Хотя редко, но весьма часто встречаются прорывы неприятельских партий на наверенную мне кумыкскую плоскость. Прошу ваше превосходительство, прислать мне моментально, то есть недели на две, в подкрепление две роты из Грозной. После Хасаф-Юрта Бакланов трех казаков, особо отличившихся, к чину урядника представил. Алексея Нечаева, уст белоколитвенской станицы, Матвея Моисеева из родной Гугнинской, Игната Михайлушкина из Пятиизбянской. Значились они в их щенах с 1 июля 1846 года. Два последних прибыли в полк номер 20 переводом из отслужившего полка номер 11. 14 июня у Хасаф-Юрта сотня полка номер 20 участвовала в фуражировке Шесть рот кабардинского полка и казаков послали на правый берег Ямансу забрать сена. Сам Козловский участвовал в этой поездке и с конвоем из милиционеров отдалился. Гайтемир, оказывается, его поджидал в засаде и с тремя стами всадниками погнался за Козловским и милиционерами-кумыками. Казаки бросили сена посадились на лошадей и поскакали Козловского выручать. В бою два казака были ранены, один контужен, одна лошадь убита. В конце июня возникли слухи о предстоящем набеге Шамиля на Кумыкскую плоскость. Генерал Витовский, сменивший Козловского на посту командующего войсками на этом участке, прекратил покосы а конница приказал стянуться к Куринскому, свел ее в один кулак на всякий случай. 30 июня Фрейтак получил известие, что Шамиль уже в Чечне. Срочно стали собирать второй кулак у Амир Аджи-Юрта. Направили туда Моздокской и Гребенской казачьи полки, дивизион «Драгун» и батальон «Замостского полка». Из Грозной двинули пехоту вумахан юрт еще прикрыли кизляр там около лащуринского поста донской полк номер 36 сменял отстоявших на линии казаков полка номер 13 и фрейтак приказал задержать полк номер 13 не отпускать пока надон 1 июля шамиль по сведениям разведки выступил из шали к аргуну но второго повернул на Мечик. 2 июля передовые отряды Шамиля выходили к Куринской, и у баклановцев случилась с ними перестрелка при фуражировке. Без фуражировки никак. От Дона до самих предгорий саранча все побило. Сено дорого, овса вовсе нет. Но Шамиль у Куринского не стал задерживаться, двинулся дальше на Ярыксу. Русское командование, определив направление его движения, перебросило все свободные войска на Ташкичу. 3 июля сам Фрейтаг прибыл туда. Витовский доложил, что Шамиль стал на реке ярыксу су верстах пяти выше Хасаф-Юрта, и, не дожидаясь ответа Фрейтага, атаковал стан Шамиля. В бою два русских офицера получили контузии. Один солдат был убит, восемь ранены, одиннадцать контужены. Шамиль отошел на другую позицию, курочищу чумлы на Акташе. 4 июля Шамиль осадил внезапную. Фрейтак стал собирать войска, чтобы направить на помощь. Бросились князь Эристов со своим казачьим линейным полком. И Нижегородские драгуны, которые возвращались из командировки. Но застряла эта кавалерия на паромной переправе через терек у станицы Червленой. В это время, судя по реляциям, отряд генерала Витовского от хасаф Юрта двинулся к внезапной, атаковал шамиля, разбил и преследовал. А по воспоминаниям получается что чеченцы появились под Хасаф юртом, и дали по укреплению несколько выстрелов, но бывший в укреплении Козловский догадался, это они нас отвлекают. Поднял он две роты кабардинского полка и бегом к внезапной. Шамиль решил, что это авангард каких-то крупных сил и ушел без боя. По другим воспоминаниям, Витовский выступил из лагеря под Хасаф юртом на Внезапную с тремя батальонами. Пройдя четыре версты у воровской балки, встретил чеченцев. Их толпище стояли от воровской балки до самой крепости Внезапной. Считается, что в это время проходила бомбардировка чеченцами Внезапной. В крепости, набитой в результате фуружировки сеном, вспыхнул пожар. Но человеческих жертв не было. Витовский вступил в бой и до темноты перестреливался с чеченцами через балку. Сотник Василий Захаров, бывший из полусотней полка номер 20 в командировке под Хасафюртом, после получил за бой 4 июля у крепости Внезапной орден святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость». Вечером чеченцы отвезли свои три орудия к урочищу Чумлы, а их пехота отстреливалась и прикрывала этот отход. 5 июля сам фрейтак подошел под стены внезапной с резервами из Ташкичу. Сюда же явился Бакланов с четырьмя сотнями. Писали биографы, что водил Бакланов свои сотни в атаку на конницу Шамиля. Историки же считают, что 5 июля Шамиль бездействовал. В послужном списке сказано скромно. Стычка с неприятельской партией и отражение ее. За этот бой получил Бакланов императорскую корону к святой Анне второй степени. За отличие храбрости и мужества в бою со скопищем Шамиля при отражении его с большим уроном от крепости внезапной. Однако ни убитых, ни раненых после этой так называемой стычки в списках не значится. Видимо, на глазах у Фрейтага, который ему явно симпатизировал, Бакланов разогнал чеченские пикеты и мелкие партии, которые крутились внезапно. 6 июля Шамиль ушел из Чечни. 21 августа пригнали в полк пополнения. 64 казака из Второго военного округа. Это отслуживший полк Зарубина номер 10 на Дон отправляли. А тех, кто не дослужил, поздно в полк прибыл или проштрафился, чем послали к Бакланову. Прибыли они как раз вовремя. Отмечено в документах отражение казаками полка нападения на фуражиров 23 августа. По полковым документам один казак Андрей Ожогин Нижнекундрючинской станицы был убит 22 августа 1846 года, а один Петр Таранов Раздорской станицы в этот день скоропостижно умер. Возможно, перед нами смещение из-за неточности в одном из документов. Далее случилось отражение партии, ворвавшейся на Кумыкскую плоскость 29 августа. 26 сентября чеченцы пытались угнать скот и пожечь сено у Куринского укрепления. Отбиты. Дальше стало еще тише. В октябре Шамиль с 12-тысячным войском хотел идти на юг, в Лезгинские общества но не решился из-за приближения зимы и обрушился на Приморский Дагестан. Однако тут Бебутов разбил его приселение кутиши и Шамиль на всю зиму притих. Осенью, как обычно, случилось в войске производства. В полку номер 20, 31 октября 1846 года, произведены были... Сотник Андрей Сергеевич Рубцов, Сиротинской станицы Вьесаулы, харунджи Аристарк Семенович Сидоров, станицы Раздорской, и Иван Иванович Балабин, станицы Семикаракорской. В Сотнике еще раньше, летом, произвели в Харунжи урядника Александра Кустова, Качалинской станицы, из дворянских детей. Порадовались, глядя на эти царские милости. Потом узнали, что на Дону, в Новочеркаске в августе храм рухнул. И испугались, страх пришли от таких знамений. Но новочеркасские казаки, что в полку служили, не боялись и не удивлялись. При таком воровстве строительных материалов другое удивительно, что этот храм еще год назад не развалился. После августовских стычек в полку боевых потерь не было. С апреля по декабрь умерли от обыкновенных болезней 9 казаков. Один калмык умер в мае скоропостижно. 25 июня умер сотник Агап Кузнецов. В августе сбежал из полка Никита Кубин, верхней кундрючской станицы, а в октябре татарин Джахиа Рамазанов Как в насмешку, чтобы покрыть эти потери, прибыл с Дона в подкрепление один казак Манычской станицы 10 июля 1846 года. Правда, имя у него было звучное – Павел Разорителев. И прибыл один урядник – Аким Бударин Нижнекурмаярской станицы. Войсковое дежурство вызвало из полка на Дон по неотложным делам двух казаков. А в декабре, соскучившись на Кавказе, отбыли на Дон по распоряжению оного дежурства Исаул Турчининов и Харунжей Гуреев. Турчининову за какие-то прошлые грехи было предложено 12 ноября 1846 года подать в отставку. Зиму 1846-1847 года русские силы в Чечне посвятили рубки просек начинать решили с малой чечни Шамиль хотел воспрепятствовать явился со всеми своими наибами пришли с ним Бата Дуба, Талгик, Мухаммед Мирза Анзоров, Саибулла, Даниэль-бек и Нурали-мулла Русских это не остановило В конце декабря фрей так разорил образовавшиеся между реками Гойтой и Рошной Алдинские хутора, а отряд Нестерова в январе произвел набег на хутора по реке Оссе и прорубил туда просеку из Голгашевских земель. На Кумыкской плоскости тоже зашевелились. На Крещение 6 января Лазутчик сообщил, что будет нападение на Старогладковскую. Бакланов доложил по команде. Командир Кабардинского полка генерал Козловский отсутствовал. Временно командовал генерал Витовский. Витовский стал скрытно стягивать войска к переправе между селениями Амир-аджиюрт и Алхан-юрт, самое удобное место для чеченской партии, чтобы переправиться. Командир подвижного резерва полковник Майдель с батальоном кабардинского полка и полком Бакланова, затаился в Куринском. Идеально было бы пропустить чеченцев до терека и накрыть их вместе с Витовским на переправе. Вглядывались казаки и егеря в опушку Качкалыкского леса, вслушивались сквозь завывание ветра. Если чеченцы пройдут стороной, то на тереке их все равно встретят из пушек ударят. Две ночи так ждали. Рано утром девятого пластуны вышли в разъезд, но сразу же вернулись и доложили. Видели следы. Прошла ночью мимо крепости большая партия конных. День вставал теплый, сырой, пасмурный. Низину всю туманом заволокло. В десятом часу решились и пошли из Куринского на плоскость искать партию чеченцев. Только прошли Карасу, от Терека долетели орудийные выстрелы. Бакланов скомандовал и повел казаков крупной рысью на шум боя. За ним стали поспешать егеря Майделя. Чеченцев на переправу привел Бата Шанзуров. Сам чеченец... Детство провел он в Тифлисе, служил в конвое у Паскевича, получил чин подпоручика местной милиции, но в 1842 году бежал к Шамилю. Шамиль поставил его мечикским наипом. Только чеченцы начали переправу, навстречу из зарослей на противоположном берегу, огрели их картечью, густая цепь стрелков поднялась из кустов, и ударила по всадникам чуть ли не в упор. Не успели выбраться и отъехать на безопасное расстояние, как налетели на чеченцев казаки Бакланова. Метнулись наездники в сторону, понеслись к горам, прорываясь через крыло налетающей казачьей лавы. Гнал их Бакланов от терека до гор. После боя подсчитали трофеи. Многим одеться можно, если побитых раздеть. Коней с пустыми седлами по всей плоскости ловили. Своих двух раненых перевязали. Но те в лазарет ехать не согласились. Раны легкие, остались дослуживать. Один потом все же занемог и умер 4 февраля. Звали его Федот Чириков, и происходил он из Махинской станицы. Другой пожил дольше и умер уже в апреле. Звали его Григорий Яцков, и был он из станицы Каменской. Бата Шанзуров Бакланова запомнил. Редко кто так чеченцев до последнего времени гонял. Надо отомстить. И задумал Бата хитрость. Знал, что Бакланов по тревоге из крепости первым выскакивает. На это и понадеялся. Приготовил приманку, спрятал главное свои силы в лесу неподалеку, особую партию подготовил из пеших, чтоб вовремя под крепостью появилась, русскую пехоту отвлекла. 18 февраля увидели часовые из стены, что небольшая партия спустилась с гор и идет лощиной к горячим ключам и стису в верстах четырех от Куринского. Вылетел Бакланов с двумя сотнями наперерез, проскакал две-три версты, и вдруг из лесу огромные толпы конных чеченцев обскакивают не нехрести, с запада, от Куринского отрезают. Все Бата считал. Сколько сил у Бакланова, где стоят? Не учел седьмую сотню по штату Неположенную. Кинулась седьмая учебная сотня из Куринского на помощь отцу-командиру. За ней два конных орудия поскакали и четыре роты кабардинского полка. Кто беглым шагом, а кто и бегом. Бакланов меж тем свои сотни спешил и залпом смешал налетевших чеченцев. Стали те перестраиваться, оглянулись, с тыла новая сотня налетает, и артиллерия пылит. Артиллеристы в трехстах шагах развернулись. Первое — гранатой. Вздыбились чеченские лошади перед разрывом, сгрудились, смешались. Второе — в эту толпу картечью. Кинулись чеченцы пушки обскакивать сбоку заходить. А там егеря. Частым огнем отогнали неприятеля прямо под пушки. Ударила артиллерия еще раз. А тут и седьмая сотня налетела, и Бакланов свои две в седло посадил. Оставив, не подобрав несколько тел, помчались наездники в лес, в горы. Бакланов далеко их не преследовал опасался еще какого-нибудь подвоха. И точно, с крепостной стены пушки ударили. Это чеченские пешие толпы явились под крепостью русскую пехоту отвлекать. Явились, правда, к шапочному разбору. Бакланов поспешил к крепости, а чеченцы, попав под ядра и завидев вдали чужую конницу, дружно сыпанули в лес и оттуда больше не показывались. После всей этой тревоги и бешеной скачки подсчитали потери и трофеи. Один казак ранен. Раненый потом все же умер. Скончался 14 марта, звали его Ефрем Орехов. Происходил с Донца из станицы Калитвинской. Вроде и удачно все кончилось, но Бакланов негодовал. Лес на нашей территории, а для нас чужой ходят по нему, где хотят. Стал он, помимо седьмой сотни, готовить команду пластунов. Слово «пластун» впервые официально было употреблено генералом Власовым 7 января 1824 года. Донского генерала Власова поставил царь командовать войсками на Кубани и решил Власов Собрать из черноморских казаков для борьбы с закубанцами команду лучших стрелков или пластунов. Отбирал по 10-15 человек с курения. И Бакланов набирал свою пластунскую команду по доброй воле лучших стрелков и лучших разведчиков. Разведать надо этот лес. Излазить скрозь, чтоб каждый кустик знать. Поучал он казаков, записавшихся в эту команду охотниками. А потом засады в нем делать будем. Лес излазили, даже за Мечик ходили. Далеко забирались. За Мечиком в предгорьях места тихие и красивые. Озера, а в них летом лебеди плавают. Один кумык на плоскости Бакланову как-то рассказал, что жили тут два брата. Младший над старшим хотел подшутить, стал к его атаре подкрадываться, а старший не разобрался и младшего убил, грустил сильно, огорчался. Боги над ним сжалились и превратили в лебедя, вот он до сих пор и грустит, голову свесил.